Так или иначе, не увидела Калье-майор, где после кориды прогуливался весь Мадрид, как обменялись эти двое резкими словами, за которыми непременно последовал бы и обмен ударами. И напыжившееся было солданье шумно выдохнул и обмяк, а в темных глазах его, по-прежнему устремленных на Алатриста, заискрилось подобие улыбки. «Доиграешься, Диего». Когда-нибудь тебя убьют. — Может быть. Так что лучше уж ты сам этим займись. Теперь уже капитан улыбнулся в свои густые солдатские усы. Я увидел, как солданье поднял руку и с грубоватой лаской коснулся плеча алла — Поговорим-ка лучше о чем-нибудь еще. — Пойдем выпьем, ты меня угостишь. Тем все дело и закончилось. Пройдя еще буквально несколько шагов, мы завернули в таверну у кузнецов, как всегда переполненную лакеями, пажами, грузчиками и разносчиками, а также старухами, предоставляющими свои услуги в качестве дуэньи, матушки или тетушки. Служанка поставила на грязный залитый вином стол два кувшина с вальдеморо, которые капитан с солданьей опорожнили с ходу ибо как же тут беседовать, когда в горле пересохло. Мне еще не исполнилось 14 и поэтому пришлось довольствоваться водой. Хозяин давал мне вино лишь в похлебке, а вернее будет сказать тюре, составляющей обычный наш завтрак. На шоколад-то, сами понимаете, хватало не всегда, и в чистом же виде я его получал исключительно в лечебных целях, когда прихварывал. Впрочем, корида Днепруха тайком угощал меня ломтиками хлеба, вымоченными в вине с сахаром что мне в пору моего отрочества и по причине полного незнакомства с иными сластями представлялось лакомством вкуса неземного. Капитан утверждал, что, мол, с вином всегда успеется, моё от меня не уйдет, подрасту и буду пить, сколько влезет. Но чем позднее я узнаю вкус вина, тем будет лучше, ибо много достойных людей сгубило пристрастие к бахусовым забавам. Не подумайте только, будто он читал мне проповеди о пользе трезвости. Все это произносилось лишь мимоходом и вскользь, ибо, сколько помнится, я уже упоминал, что был Диего Алатристо крайне неслова охотлив и молчал красноречивее, нежели говорил. Конечно, потом, когда я пошел в солдаты, случалось мне и выпивать, и напиваться, однако я все же уберегся от этого порока. Хватает мне иных и похуже. И по большей части всегда потреблял вино весьма умеренно, только чтобы взбодриться или же для препровождения времени. Полагаю, что воздержанностью своей я обязан капитану, хоть он никак не мог служить мне наглядным примером и образцом для подражания. Напротив, хорошо помню, что сам-то он пил много, подолгу и молча. И не в пример другим, Чаще всего не в компании и уж точно не на радостях. Пил Диего Аллатристо невозмутимо, меланхолично, будто исполнял, как сказали бы судейские крючки, заранее обдуманное намерение. А когда чувствовал, что вино оказывает действие, затворял уста, замыкался в себе. «Нет, в самом деле». Вспоминая об этом, чаще всего я вижу его в нашей пристроечке на задах таверны у Турка. В упорном молчании сидит неподвижно над стаканом, кувшином или бутылкой, уставясь в стену, на которой висят его шпага, кинжал и шляпа, и словно созерцает такое, что лишь он один и может вызвать из небытия. И, судя по тому, как кривились его губы под усами, Осмелился бы я предположить, что проплывающие перед мысленным его взором картины отрады ему не доставляют. И если правда, что каждый из нас волочет за собой толпу теней, то призраки, одолевавшие Диего, Аллатристо и Тенорио, не были к нему благорасположены или дружелюбны, а он удовольствия от общения с ними не получал немало». Но тут уж ничего не поделаешь. Случалось мне иногда видеть, как на лице его появлялось выражение, какого я никогда ни у кого другого не наблюдал. Выражение какого-то покорного безразличия. И слышать, как, пожимая плечами, бормочет он. «Порядочный человек может выбрать, где и как ему принять смерть, но над своими воспоминаниями не властен».